Вам обещали помочь нарядиться в путешествии на Амазонку? Теперь я не могу взять у алабастеров ни гроша. Уж вам это должно быть понятно. Я склоняюсь к мысли, что вы видите все. Мне необходимо уехать как можно скорее. И никогда больше не возвращаться. Возмездие не по мне. Я попрошу у Эдгара денег для Эми. Мне безразлично, что об этом подумают. Я добьюсь, чтобы Эми получала пожизненно небольшую пенсию, и тогда уеду. И больше не вернусь. Никогда не вернусь. едва сказав это, он ощутил сильное волнение. Только вас мне будет не хватать. В глубине души я не испытываю никаких чувств к этим бледным детям. Это вам сейчас так кажется. Нет-нет, я вправе уехать и уеду. Моя... наша книга принесет немного денег. Остальные я заработаю. Я продала свои сказки, — сказала Мэти Кромптон. Я не могу взять, ведь вы... «Предлагаете, простите?» «Я кое-что предприняла», — сдавленным голосом произнесла Мэтти Кромптон. «Ваше дело — согласиться или отвергнуть?» «Я я получила чек от Джорджа Смита. Денег более чем достаточно. И письмо от мистера Стивенса. Он предлагает обсудить покупку образцов, а также письмо от некоего капитана Папагай. Через месяц его судно уходит из Ливерпуля в Рио. У него есть две свободные койки. «Вы поистине добрая фея», — сказал Вильям чуть ли не с обидой. «По мановению вашей волшебной палочки я получаю желаемое, даже не успев высказать свое желание». «Я всего лишь наблюдаю, придумываю, пишу письма, изучаю вас», — ответила Мэти Кромптон. «Вы этого сами хотите», — вы только что сказали. «Две койки», — проговорил Вильям. «Я еду с вами», — сказала мисс Кромптон. «Вы меня горячим желанием побывать в раю, и я не успокоюсь, пока не увижу великую реку и не вдохну в воздух тропиков». «Вам нельзя», — возразил Вильям. «Подумайте о лихорадке, об ужасных насекомых кровопийцах. Подумайте об однообразной скудной пище, о грубом народе, который там живет, о пьяном разгуле. Но вы же стремитесь туда. Я не женщина. Вот как. Ну, а я женщина. Женщине там не место. Но там живут женщины. Да, но не такие, как вы». «Откуда вы меня знаете?» Она поднялась и принялась рассказывать по комнатушке, как узник по камере. Он молча наблюдал за ней. Она сказала, «Вы ведь не видели во мне женщину? Пусть и дальше будет так. Вы так и не разглядели меня». В голосе появилась непривычная суровость. «Вы ничего обо мне не знаете, не имеете представления о моем возрасте. Ведь так?» «Признайтесь, на ваш взгляд мне где-то между тридцатью и пятьюдестью?» «Если вам так хорошо известно, что я о вас думаю, значит, вы сами постарались внушить мне эти мысли». Однако она сказала правду. Он не имел представления о ее возрасте, думаю что ей с равным успехом могло быть и пятьдесят и тридцать.